назад к работе. Он указал копьёмное место, где сидел крюкаволк, проследил путь, которым двигался злодей. Входная дверь, один коридор, затем второй, неровный зигзаг. Люди столпились в центре комнаты, он прыгнул на них и прикончил. Взгляд отступника скользнул к приёмной стойке. Здесь тоже была разбрызгана кровь, но это самая дальняя точка на пути крюкаволка. Вероятно, это была последняя перед уходом цель. Рядступник настроил ленз на брызги крови от пятки ступней и зашёл за стойку. Здесь были ещё тела. Одно из них подпирало стену, и жидкость, пропитавшая простыню, была скорее коричневого цвета, чем красного. Его живот был разорван последний погибший. Кончиком копья отступник сбросил простыню с головы мужчины. Молодой, голова побрита, рубашка с воротничком и со звездой на плече, кевларовый бронежилет. Рука и ладонь изворованнойае Надсмотрщик изучил пол вокруг от меча присутствия отпечатков ног, затем вернул простыню на место. Продвижение по комнате было медленным, и не потому, что он пытался сохранить улики, ему нужно было подумать, составить полную картину и убедиться в том, что он хотел сказать шерифу. "Нашли что-нибудь?" спросила она. "Ваш заместитель погиб в схватке", сказал он. "Боролся до последнего". Она сжала челюсти, он заметил, что её глаза заблестели. Она отвела взгляд на стену. Он не мог победить. Точно не Крюковолка. Но, думаю, он дал нам то, что нужно. Правда? Анализ сражения наводит на мысль, что Крюковолк отвечает за свои действия. Болетовый, я думаю, Джек Астрак обучает его. Генералы головорез соревнуются друг с другом и учат друг друга своим, так сказать, умением. Джек собирается продолжить игру, поддерживать интерес Крюковолка и не дать ему остановиться. Какой ближайший город? Прескат. А следующий Энфилд. Спасибо, сказал он. Я хочу поговорить с напарником. Вместе мы посетим девог-беде, если только с ней уже не разобрались. После этого мы отчеливаем. Если повезёт, мы будем у них на хвосте. Накажите ублюдков. Я постараюсь, чёрт возьми. Он протянул руку, и она пожала её. Он повернулся и пошёл к выходу, отправляя нервные импульсы к компьютеру в модуле, составляя картину больницы и накладывая на неё изображение, которое он получил через визор. Он вышел на улицу и направился к полю, где приземлился модуль Утур. Поговори со мной, Колин. Есть какие мысли? Крюкаволк распотрошил заместителя шерифа и стоял, наблюдая, как кто-то медленно и мучительно умирает. Были отпечатки на другой стороне комнаты, вероятно, Джека. Просмотри запись. Он стоял спиной к шкафу с документами. Понятно. Если бы Крюкаволк был марионеткой ампутации, то не стал бы наблюдать за медленной и мучительной смертью противника. Примерно так и и подумал. Судя по всему, он стоял там дольше, чем Джек. И если Джек ушёл наверх, что соответствует следам на лестнице, значит, он оставил Крюка Волка смотреть, как несколько минут умирает человек. Заместитель Шарифа был сильным и свирепым быловоином, таким, каким привык считать себя Крюка Волк. Это было не просто убийство, а опьянение жестокостью, наслаждение чувством превосходства над павшим. Я думаю, Джек пытается изменить Крюка Волка, заставить его предать свой кодекс и стать другим. Мне не нравится, когда ты пытаешься залезть в их головы. Мы должны проявить инициативу, предсказывать. Идти на шаг вперёд, чтобы остановить их до следующего нападения на больницу, здание или школу. Это значит, нам нужно понять, как они думают. Я знаю. Мне просто это не нравится. С учётом того, что к тебе приходил манекен. Манекен мёртв. Была причина, почему он выбрал тебя. Он отдал кабине утра приказ открыться и забрался внутрь. Салон был вдвое меньше пассажирского самолёта. Четверть его была оснащена всем необходимым для обитания, ставшее сейчас обставлено вооружением. Когда он оказался внутри, система вернулась к жизни. Кресло пилота повернулось, чтобы он мог сесть, мониторы осветились. Ему стоило только подумать, и изображения начали сменяться. Курсор, управляемый силой мысли, забегал по экрану, щёлкая по иконкам. "Ты не ответил. Прости. Всё ещё привыкаю к настройкам, чувствую себя новорождённым, который осваивает движения рук и ног". Я надеюсь, что всё не так плохо, ведь ты управляешь летательным аппаратом. Это гипербола, скажем так. Я как малыш, могу ходить, но могу и упасть, если не уделять достаточно внимания выполнению сложных движений. Он расположился в кресле пилота, и его чувства раскрылись обширномастиззаем отлёта мутора. Он почувствовал, как аппарат взлетает. Мониторы перед ним показали местоположение дракона. Ты не ответил на мой вопрос, Колин. Я спросила, не думаешь ли ты, что мне следует внимательнее следить за тобой? Я так не думаю, ответил он. Не представляю, как можно быть ещё внимательней. Хотя твоё присутствие было, кстати, спасибо за подсказки с шерифом. Ямокноломать дров. Еронда. Есть информация по Деве. Похоже, мы опоздали. Они добрались до неё. Его сердце замерло. Добрались смысл на мертва или она с ними? Последнее. Блять. Ещё один противник. Он вспомнил, с кем разговаривает. Прошу прощения. Я тоже материлась, когда узнала. Не переживай. Я думаю про Энфилд. А ты? Наши мысли сходятся. Это достаточно близко, но не настолько, чтобы мы начали поиски именно с него. Он привёл Утур в движение и начертил курс к предполагаемой цели девятки. Он заметил, что дракон в своём модуле делает то же самое. Это не могло продолжаться долго. Они могли отслеживать девятку с подобной лёгкостью только пока их добыча не знала о преследовании. Если Джек начнёт скрывать передвижение группы, устанавливать ловушки и обманки, всё будет по-другому. Соревнование на интуицию, планирование на несколько шагов вперёд. Мы должны были сразиться с ними раньше, подумал он вслух. В Броктон-Бэй мы во многом были не готовы. Ты ещё не восстановился, а у меня не было ничего, что можно было бы им против поставить. Лучше подождать и атаковать их сразу всеми шестью модулями. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но остановился. Чёрт, сказала она. Я надеялась, ты не так внимательно слушаешь. Я всегда слушаю, когда ты говоришь. А что случилось с остальными тремя модулями? Мелизина выведены из строя, пока они изготовлю новые конечности. А Зазелия старокнит хекросплавленная. Он нахмурился. Не формалы из китальцы. Я забрала остальные модули из города, когда перед нами крупная рыба, потери недопустимы. Это раздражает. Что именно? То, что они продолжают делать то, что делают, или то, что я не упомянул об этом? Официально всё ещё заключённый. В данный момент заключённый на Облаве. Если ты хочешь ограничить информацию, которую я получаю, я переживу. Не знаю, говоришь ли ты серьёзно. Я тоже не знаю. Но именно сейчас меня больше беспокоит, что неформалы из Китальца смогли выдержать натиск всех семи модулей. Если им это удалось, Возможно, и боевые номера 9s может уничтожить их и нас вместе с ними. У них слабый искусственный интеллект. Они выполняют распоряжения, но без воображения. Их автопилоты не могут мыслить нестандартно, они не планируют и не импровизируют. Они просто выполняют одну из поставленных задач: изолировать, атаковать, удерживать. Это твоя разработка. Я знаю, что ты способен мыслить нестандартно. Я работаю со связанными руками Колин. Вев моём коде слишком много ограничений и правил против создания искусственного интеллекта. Они никуда не делись. Ты дал мне некоторую свободу, некоторые обходные пути, способы обманутьсь, но я всё равно на них натыкаюсь. Он постучал пальцами по рукояти крёсла, обдумывая сказанное. Хочешь, чтобы я посмотрел? Пожалуйста. Я не хочу загрязнить твой код. Это не моя специализация. Я даже не могу сказать, что освоился. Можно с уверенностью считать, что каждый раз, когда я меняю код, Он становится менее элегантным, только относительно. Я очень сильно опасаюсь, что я могу всё испортить, если что-то выйдет из-под контроля. Я делаю резервные копии еженедельно. Но тогда нам придётся очень быстро вводить тебя в курс дела. И я повторяю, это опасно. Кроме того, сегодня ты нравишься мне гораздо больше, чем ты неделю назад. Звучит почти романтично. Он слегка улыбнулся. Я заметила. Сейчас ты становишься почти навязчивой. Улыбнулся, он обнял Саони ещё шире. Я исправлюсь. Как твои протезы? Нормально. Работа глаза великолепна. Я видела, ответила она. Он усмехнулся. Ай-ай. Её голос прозвучал по-настоящему смущённо. Не переживай, я знаю, что ты следишь. Всё в порядке. Даже неплохо иметь лишнюю пару глаз. Всё остальное в норме. Я сделал заметку исправить ногу. Чувствую, что она слишком идеальна. Некомфортно. Но ты, наверное, слышала. Я не прослушиваю персональные заметки, не лезу в личные журналы и почту. По условиям сделки со СКП должна проверять, чтобы ты следовал правилам. Это всё, что меня касается. Твои мысли принадлежат только тебе. Хорошо. По тебе не скажу, что ты беспокоишься по этому поводу. Не особо. Дай мне знать, если будешь чувствовать себя некомфортно. Это можно. Послушай, мы прибудем через несколько минут, так что не имеет смысла глубоко погружаться в анализ. Я лучше займусь своими коленями, а затем, если останется время перед посадкой, просмотрю твой код, чтобы освежить память. Хорошо. Он взглянул в один из мониторов, на котором были открыты окна, показывающие состояние ноги. Он мог нарисовать неровные формы, соответствующие отдельным устройствам, даже не глядя на экран. Треугольник здесь, круг там. Вот открыто второе окно, соединное линией с треугольником. Здесь он нарисовал такой же треугольник и начал заполнять его другими фигурами. К тому времени, как было открыто четвёртое окно, Он уже просматривал предыдущие заметки, чтобы скопировать схемы старых работ, поройся определить, к чему можно прийти. Расчёты сходились, и избыток энергии в одной из систем мог помочь питать другую. На молекулярном уровне были способы использовать естественный уровень радиации, пропитывавшей всю известную вселенную, преобразовывать её в энергию. Она была чрезвычайно мала, но весьма полезна после того, как была гетеридинирована и направлена в длинные, почти бесконечные цепи. сверхэффективная, компактная генерация энергии, которая могла принести пользу соседнему устройству. Это была фундаментальная основа всей его работы эффективность. Это его вполне устраивало. Эффективность, интенсивность, целеустремлённость. Все эти качества были в некотором смысле родственные, и все они составляли его сильную сторону, хотя, конечно, они не считались достоинствами, когда дело касалось отношений, точнее, отношений между людьми. Похоже, до сих пор они не мешали общению с драконом. А потом могла возмутить близость их партнёрства, его интимность, её непрерывное присутствие и надзирающий класс. Он понимал, что она думает быстрее, не спиты не останавливается, и она была привязана к нему, была создана имитировать людей. Возможно, её внимание бывало слишком навязчивым, но это просто особенности перевода. Нормальное поведение значительно разогнанное и не имеющее возможности притормозить. Он будет следить за её отклонениями от нормы. Так же как она непрерывно следит за той его частью, которая привлекла внимание манекена. Сейчас его одержимость высокомерием и стремлённость помогут ему сфокусироваться на девятке, отодвинуть в сторону все остальные заботы. В это время он сможет подстроиться под любую странность характер дракона, даже сможет наслаждаться им. Его губы изгнулись в очередной улыбке, она забавная.